571. Друг мой, сейчас обстоятельства таковы, что всё равно решать ничего не приходится. Надо ждать. Решение придёт во благо времени. Сказано было: не оставлен. Учитель способствует, как передать нужную весть. Провод духа учителю доступен всегда. Поэтому ждите.